И к рассвету закончились. И вот тогда-то Кит пожалел, что все они проявили такую расторопность, ибо дорожную карету, нанятую для этого случая, ждали не раньше девяти, а оставшиеся полтора часа можно было заполнить только завтраком. Впрочем, нет, а Барбара? Барбара, разумеется, хлопотала по хозяйству. Но тем лучше, Кит поможет ей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 В эти трудные для меня дни я все время думал о вас, и если б не вы, мне было бы еще тяжелее. Бог мой! Какая Барбара стала хорошенькая, когда на щеках у нее вспыхнул румянец, и она затрепетала, словно испуганная птичка. Верьте, Барбара, это все чистая правда, только выразить я ее толком не умею». Мне хочется, чтобы встреча с мисс Нелл доставила одинаковую радость нам обоим. Вот и все. А про мисс Нелл скажу одно. Я, может, жизни не пожалел бы ради нее. И вы бы поняли меня, Барбара, если б знали мою хозяйку так, как я ее знаю. Барбара немедленно растрогалась, и ей стало жаль, что она выказала себя столь бесчувственной. Ведь мисс Нелл... «Для меня почти что ангел», — продолжал Кит. «Только подумаю о встрече с ней и сразу представляю, она улыбнется, как прежде, обрадуется, протянет мне руку и скажет, а вот и мой добрый старый Кит, или еще что-нибудь такое же ласковое, и я вижу ее счастливой, окруженной друзьями, они помогут ей стать настоящей леди, как она того заслуживает, как это и должно быть, а себя вижу ее верным слугой» который был всегда предан своей милой, доброй, заботливой хозяйке, да и теперь не пожалеет ради нее ничего на свете. Так я думал все время и вдруг испугался. А что, если, найдя новых друзей, она забудет или устыдится меня, неотесанного простого парня, и заговорит со мной холодно? И знаете, Барбара... Не могу вам сказать, как мне стало больно от одной этой мысли. Но потом я понял, что так даже думать грешно, и снова стал мечтать о встрече с мисс Нел, прежней мисс Нел, и решил, буду всегда стараться заслужить ее похвалу, как если бы она была моей хозяйкой, и всегда буду таким, каким она хочет меня видеть. Плохого тут ничего нет, а только одно хорошее, и за это я благодарен ей». За это я еще больше люблю и уважаю ее. Вот и все, милая Барбара, и все это правда, святая правда. Маленькая Барбара, девушка отнюдь не капризная и не взбалмошная, не замедлила раскаяться в своем поведении и залилась слезами. К чему их мог бы привести дальнейший разговор, нам нет времени гадать, ибо в эту минуту Где-то совсем близко послышался грохот колес, за ним резкий звонок у калитки, и в притихшем было доме все снова ожило и снова пришло в движение. Одновременно с почтовой каретой прибыл и мистер Чакстер в кэбе с бумагами и деньгами для одинокого джентльмена, коему они и были переданы. Выполнив возложенное на него поручение, этот джентльмен удалился в недра дома, перекусил, так сказать, на лету и, преисполненный изящного равнодушия, стал наблюдать издали за укладкой вещей в карету. — Я вижу, юный стрекулист тоже едет, сэр, — заметил он, обращаясь к мистеру Авелю Гарленду. В тот раз его как будто не взяли из опасений, что он может разгневать старого хрыча.